Подёнки. Из воды появляется она. Покровы её лопаются. Она сбрасывает их, улетает прочь, вновь лениает, порхает по воздуху, отыскивает себе пару, откладывает яйца, умирает. И всё это успевает проделать за короткий срок жизни, в 2 или 3 часа. Так описал паденок знаменитый Ян Сваммердам, очень лаконично, точно и наглядно. Однако это описание нуждается в пояснениях и некоторых уточнениях. Многие виды паденок действительно живут несколько часов. Но не все. Есть такие, что живут по нескольку дней, и даже, как писал профессор Плавильщиков, экспериментально доказано, что могут жить и несколько недель. Любопытно, но требует пояснения и фраза с вамирдама вновь линяет. Как же так? Ведь подёнка уже вывелась из личинки, даже улетела, и вдруг опять линяет. Будто знает, что ей жить очень немного, будто чувствует, что надо торопиться, личинка превращается сначала как бы в полувзрослое насекомое. Оно ещё не сформировалось полностью, но уже летает. Летающая крылатая полуличинка ещё раз линяет и после этого окончательно превращается во взрослое насекомое. И снова, словно понимая, что времени ему отпущено мало, насекомое проводит эту операцию очень быстро, в минуту-две. Надо торопиться, ведь ещё предстоит найти пару и потанцевать над рекой. Танцуют подёнки очень характерно. Быстро махая крылышками, они взмывают вверх, застывают на мгновение и медленно parachutieren вниз. Потом снова и снова поднимаются и опускаются. Это танец брачный полёт подёнок, который можно наблюдать тихими тёплыми вечерами. Будто ради него и родилась на свет подёнка. Фактически это действительно так. Потанцует, отложит яички, И всё, больше ей делать нечего. Даже есть она не может. Не только ротовые части у неё недоразвиты. У неё и кишечника-то нет. Вместо него воздушный пузырь, который отчасти помогает подёнкам держаться в воздухе. Взрослые подёнки похожи друг на друга, хотя их сейчас известно более 1500 видов. Зато личинки их такие разные, что можно было бы принять их за совершенно разных насекомых, если бы не характерные признаки: две, чаще три длинных выстовых нити и трахеиные жабры по бокам брюшка. Ещё больше, чем внешность, разнообразен образ жизни личинок. Среди них есть растительноядные и хищные. Есть живущие в норах и свободно ползающие по дну, зарывающиеся в ил и сидящие под камнями. 2-3 года развивается подёнка, чтобы в один прекрасный летний день покинуть воду, исполнить свой брачный танец, отложить яички и, прожив ещё несколько часов или несколько дней, умереть.